Глава двенадцатая на сладкое Как ни старались газеты и радио, Людей в метро днем было гораздо меньше, Чем Сидоров привык видеть. Ночами волей-неволей сюда приходили спасаться От выматывающего душу небесного жужжания, От бомб и зажигалок, От страшных одиноких мыслей о тех, кто далеко, И о том, что впереди. Но днем старались держаться подальше — Хотя даже пионерская правда, которую исправно получала в 25 экземплярах детское отделение, через день писала, что надулярный дерматит совершенно безопасен для людей. Может быть, если бы не запах, не тяжёлый запах звериной болезни, наполнявший собой станции и совершенно невыносимый на эскалаторах, было бы полегче. насидоров и сам поймал себя на том, что, когда стали переходить на площадь революции, он закрыл лицо перчаткой и всю дорогу старался не смотреть на взбугренный мех поручней и проступающую сквозь него покрасневшую гноящуюся кожу. — Это, дети, результат нервного истощения, — говорил на эскалаторе, неспособный подолгу молчать Минбах с кисшим Ганя и Груша, отвратительным приторным тоном детской передачи. В целом, надулярный дерматит является инфекционным заболеванием. Однако в ситуации сильной психологической нагрузки ослабленный организм не может эффективно сопротивляться инфекциям, и получаются вот такие пироги. «Ну, ничего, скоро мы побьем немца, и наше метро будет здоровенькое!» Ганя и Груша уткнулись личиками Минбуху в пальто. подозрительно терлись о него сопливыми носами, явно вызывая у Минбаха сильную психологическую нагрузку. И только Евстахову нодулы явно занимали. В одну особо крупную она резко ткнула пальцем и тут же восхищенно сказала «Дергается». И Огонянц, замыкавшая цепочку, вдруг изо всех сил ткнула ее саму пальцем под лопатку. Евстахова ойкнула и усмехнулась. Вышли, наконец, на праздничную, продышались. Оставалось идти минут пять. Сидоров обернулся на ганю и грушу, которых вел Минбах. Близнецы держались за руки, шли в ногу, и их, замотанных до бровей платками, одетых в одинаковые пальто из запасов Потоцкого, было не различить. Выглядели они после метро вялыми и квёлыми и Сидоров нервничал все сильнее. Его план был таков, что с них должно было все начинаться, а потом они получили бы по чашке сладкого чая и сидели бы, дай бог, смирно, и дальше бы все пошло своим чередом. Сидоров нащупал в кармане НЗ две настоящих шоколадных конфеты, предусмотрительно вымененных на два кило картошки и предназначенных в качестве взятки на случай непредвиденных ситуаций. Он возлагал на эти конфеты много надежд, Но пока решил, что в крайнем случае начнет всю программу с Евстаховой. Дом культуры красных ткачих оказался забит. Директор, сам в военной форме и тоже в очках, как два аквариума, вел себя обиженно. Сидоров торговался с ним страшно, бился как лев за каждые десять рублей. Евстахову выдал за мастера спорта... Минбаха за известного певца из Одессы, бросившего карьеру ради любви к медицине, Ганю и Груню за победителей областного конкурса самодеятельности, проагонянц просто сказал «а вот услышите». Директор, интеллигентнейший человек, не поверил ни единому слову Сидорова, был глубоко оскорблен, предлагал сделать концерт шефским и бесплатным, чувствовал, что его эксплуатируют и обводят вокруг пальца, но в глубине души все понимал. Под конец, измученный и сдавшийся, он спросил Сидорова, просто со зла, «Вы что, не патриот своей армии?» «Я патриот своей чертовой больницы», сказал Сидоров, но директор все равно был обижен, изговоренные триста восемьдесят рублей воспринимал так, будто отдавал их из собственного кармана. «Обиженно?» Он провел выступающих черным ходом, обиженно потребовал надеть на Ганю игруню что-нибудь приличное. Приличными оказались какие-то адские белые костюмчики, в которых бритые близнецы стали неуловимо напоминать уездных церковных служек. «Обиженно», — сказал Аганянс, — «приятно познакомиться», отчего та в испуге отвернулась и прикрыла рот рукой. «И уже пора было начинать», — и Минбах сказал Гане с грушей, Ну, в бой, детки, и стал подталкивать их из-за кулис к яркому пятну сцены. И они пошли, щурясь и оглядываясь на Сидорова. И Сидоров замахал руками, мол, идите, идите, все хорошо. Хотя совести его в этот момент было дурно. Начали и начали удачно. Минбах с большой тактичностью назвал близнецов воспитанниками больницы, Сидоров тут же принялся гадать, как тот представит публике милую бедняжку Агонянс, не забыл и про победителей областного конкурса юных исполнителей, за спиной у Сидорова презрительно хмыкнул директор, встал перед детьми спиной к публике, как заправский дирижер, дал знак, и полетели два голоса. И все шло хорошо, и Сидоров вдруг понял, что обошлось, что обойдется, что сойдет с рук, и когда после священной войны и Катюши добрались до тыгори-зари полоска узкая, по земле ползет пожара дым, мы тебя, земля родная русская, никогда в обиду не дадим, он хлопал и топал вместе со всем залом, и больше всего на свете ему хотелось эти две прозрачные мордочки расцеловать, и он... Именно так и поступил, как только близнецы вернулись, смущенные и ежищиеся за кулисы, и сунул было руку в карман, но потом вытащил пустую. А Минбах, гордый и напыжившийся, повел детей быстро переодеваться в свое. Сосредоточенная Евстахова уже стояла на носочках у кулис, и когда она начала крутиться и кувыркаться по сцене, Сидоров в очередной раз понял, что эти неестественные силовые чудеса действуют на него угнетающе, и отвернулся, потому что, во-первых, в Евстаховой можно было не сомневаться, а во-вторых, этакая специальная улыбка Евстаховой делала ее лицо очень страшным. Сидоров поискал глазами Минбаха, тот гладил себя по груди и прокашливался, и после Евстаховой — которую проводили чуть слишком бурными аплодисментами и некоторыми слишком увлеченными выкриками, исполнил, в свою очередь, лейтенанта Шмидта, триумфально раскланившись в конце и уйдя со сцены прочь, то есть начисто забыв про бедную Агонянц. «Агонянц!» — прошипел Сидоров. Минбах смотрел на него пьяными от успеха невидящими глазами. — Огонянц! — повторил Сидоров с ненавистью и потряс капитана от хирургии за узкие плечи. Минбах протрезвел, спохватился, рванул на сцену, и обмякший Сидоров услышал, что несчастную женщину Минбах без стыда наградил званием «Заслуженной учительницы республики». Огонянц и правда была учительницей русского языка, пока нарастающая тахилалия не сделала ее работу невозможной. Прочтет вслух первую главу Евгения Онегина, нашего великого поэта Александра Сергеевича Пушкина всего за десять минут. Полуотвернувшись от публики и глядя в пол, Огонянц забормотала про дядю со страшной скоростью. В зал принялся хлопать и свистеть. Огонянс быстро закрыла лицо руками и заговорила громче. Зал был в восторге. «Тише, тише!» — покрикивал дефилирующий по проходу Минбах. «Уважаем Пушкина!» «Какое кощунство!» — прошептал над ухом у Сидорова директор ДК. «А вот можем пойти произвести расчеты», — сказал Сидоров очень вовремя. Директор ДК... посмотрел на него с большим отвращением и повел кривыми тропами к себе в кабинет. И когда Сидоров вернулся в зал, ощущая, что в мире нет места драгоценнее и прекраснее, чем внутренний карман его пиджака, и Евстахова с той же страшной, надетой поверх лица улыбкой, стояла, накинув пальто на купальник, прямо посреди зрительного зала и раздавала автографы. с таким видом, будто это было самое привычное дело для дурдомовской нянечки. Сидоров, взбешенный, подошел, взял ее за руку и повел в коридор, как впереди Минбах вел детей, и сказал «А ну, хватит, надевайте юбку!» И Евстахова улыбнулась такой крошечной, понимающей улыбкой, что он вдруг оцепенел от ужаса и отвернулся. Она достала из сумки юбку, кофту, пояс с чулками, и отошла в уголок в туалет идите рявкнул сидоров она рассмеялась и пошла по коридору и тут появился минбах как раз водивший детей в туалет и сидоров подивился что от минбаха столько пользы вышли в темноту черное небо было спокойным но нарастала тревога и минбах подхватил на руки засыпающую грушу потянул ганю за собой Огонянц плелась из последних сил. Сидоров и сам еле стоял на ногах. И когда добрались, наконец, до больницы, меньше всего на свете ему хотелось разговаривать с кем бы то ни было. Но надо было отчитаться перед Райс. Стоя в омерзительно освещенном коридоре с занавешенными окнами, он потрогал пальто слева у сердца, и вдруг Евстахова взяла его за рукав. «Сколько нам заплатили?» — спросила она строго, и на секунду сидорова показалось, что она потребует свою долю. «Триста?» — зачем-то соврал он. Она огляделась, и он зачем-то огляделся. Но коридор был пуст, и она сказала. «Держите». И протянула ему пачечку аккуратно по номиналам сложенных купюр. Больше всего было рублевок, но снизу лежали несколько десяток и две пятидесятирублевки. В сумме набиралось рублей двести, а может, даже и двести пятьдесят. От стыда ему стало нехорошо, и он принялся отталкивать маленькую ручку с деньгами, а Евстахова сказала раздраженно «Перестаньте, нам сейчас нужнее». Он не понял, а она уже рылась в карманах, и на свет появились приличные карманные часы-луковицы, два портсигара, серебряные кожаные и маленький женский медальон на дешевой серебряной цепочке. «Вот еще», — сказала она. «Больше не получилось. Задергали с автографами». Тогда он понял и задохнулся. Она стояла и смотрела на него, а потом сказала очень спокойно. «Прекратите. Вы тоже тот еще жук». «У воинов!» — сказал он сипло. — У красноармейцев! — Нет, — сказала она спокойно, — только у гражданских. — Вернуть надо, — сказал он растерянно. — Все вернуть. Я завтра же... И только хуже сделаете, — сказала она очень серьезно. — Вы подумайте хорошо. Он снял очки... и стал рукавом размазывать слезы по бледному длинному лицу. Она молча запихнула вещи в карман его пальто. Он побежал трусцой по коридору и наткнулся на суте его, привалившуюся к стенке. Удочка ее, торчавшая из-под самого края светомаскировочного полотна, покачивалась над полом, и он не удержался, сказал, «Вы с ума сошли! Свет пробивается!» но ну, дождались бы утро!» Но Сутеева никак не отреагировала, даже не подняла головы. И он спросил, поддавшись тревоге и любопытству. «Ну, что там у вас?» Тогда она протянула ему маленькую фотокарточку с рваной дырой от рыболовного крючка в правом углу. На фотокарточке выбритый красноармеец с красивыми губами и ранней складкой между бровей Смотрел мимо объектива. «Переверните», — сказала Сутеева. На обратной стороне карточки хорошим почерком было написано «Дорогим мамочке, папочке и всем близким, родным, сестре, обоим братьям, всем малышам-племянникам, Шурину, невестке, от любящего вас сына, брата, дяди Пети во время пребывания в рядах РККА». «Любящий вас, П. Сутеев, 24 мая 1937 года». «Хорошая фотография», — вежливо сказал Сидоров. Тут Сутеева медленно сползла спиной по стене и села на корточки. «Ну что такое?» — спросил он. «Что еще такое?» Тогда она шепотом сказала... Так тихо, что Сидорову пришлось наклониться. Где они все? Детей забрали. Всех в тот год забрали, не знаем даже кто где. Мать одна осталась, с горя умерла. Зачем это написал? Что сказать хотел? Сидоров быстро выпрямился и старательно на весь коридор очень громко произнес — «Вам бы сейчас сладкого, Настасья Кирилловна! Пойдите-ка на кухню, возьмите кусок пряника. Скажите, я послал!» Сутеева замотала головой, покрытой темно-серыми палочками пробивающихся жестких волос, и ответила тихо. «Стыдно, но не могу больше пряники». Тогда Сидоров развернулся, быстро побежал в туалет, и там, в дальней кабинке, стараясь не шуршать бумажками, с тихим стоном запихнул обе конфеты разом себе в рот.